Глава 16. Первой мыслью было броситься к остаткам свалки и найти там не сгоревшие доски, но мне хватило одного взгляда на огромное пятно сажи, чтобы отбросить эту идею. Так что же делать? Ладони мгновенно вспотели, сердце забилось в два раза чаще. Завалить квест, когда он почти выполнен, это будет эпичнейший фейл. Так, так, так, что делать? Да твою налево. Бутылка с оливковым маслом случайно опрокинулась, и сейчас на дорожке расплывалось огромное масляное пятно. Да что же это такое-то? В первую очередь нужно успокоиться. У Геймворлда в штабе состояли хорошие психологи, которые в первый же день дали мне самый важный совет. Если клиент орёт на вас и требует срочно решить ситуацию, первым делом успокойтесь. Да и сам я не раз замечал, что в спешке забываю намного больше, да и время летит будто бы быстрее. Магия, блин. Помню, дедушка, заводя свою старенькую приору, постоянно говорил мне, «Не спеши, Санек, она чувствует твой страх». А я отвечал, «Но я ее не боюсь, деда». «Ты боишься опоздать». «Правда? Я сейчас перестану». И только потом она заводилась, и мы выезжали из гаража. Деда никогда не суетился и не превышал скорости, и мы чудесным образом всегда и везде успевали. Вот и сейчас такая же ситуация, суетиться толку нет, нужно хладнокровно прикинуть дальнейшие варианты. Успокоившись я открыл карту и принялся думать: Возвращаться к Ульяне смысла нет. вряд ли у нее найдется лишняя калитка, а в помещения на втором этаже, я ничего такого не нашел. Зна остается идти в город. Это либо плотник, хм, который находится на противоположной части города, либо кузнец Викула, новенькая кузня на юго-западе города. Вроде пацаны говорили, что Викула тот еще трудоголик, иногда даже и ночует там. Сейчас узнаю. Наплевав на приличие, побежал. Даже если кто и увидит, то плевать. Пока бежал, все думал, куда же податься, если кузнец не сможет мне помочь. К столичному торговцу? У того, чего только не продается, но вряд ли есть калитки. К плотнику? А вдруг не успею? Да уж, реши, называется, проблему с калиткой. До кузнеца я домчался за пять минут. К счастью, судя по звону и идущему из трубы дыму, Викула уже вовсю работал. Перейдя на шаг, я дошел до порога, немного отдышался и громко постучал в дверь. «Войдите!» С трудом открыв массивную дверь, Я поморщился от волны жары и шагнул вперед. Дверь. С усилием закрыв за собой дверь, я наконец осмотрелся. Ну что сказать, кузня как кузня. Огромная наковальня, полуавтоматические меха, всякие разные инструменты, ну и нестерпимый жар. Внимание, получен урон одна единица, огненный, текущее здоровье 97 из 110. Класс! Пообещав себе, что скрою ненужные уведомления при первой же возможности, я посмотрел на Викула. Ну что я могу сказать? Типичный кузнец, касая сажень в плечах. Тяжеленный молот порхает в его жилистых руках, словно перышко. Вот только на кой нужна эта борода? Ведь и так жарко. Внимание! Получен урон одна единица. Огненный. Текущее здоровье 96 из 110. «Желаю здравствовать, уважаемый Викула!» «Если трактирщик был похож на огра, то стоящий передо мной мужик походил на лесного медведя, такой же большой, лохматый и обманчиво-медлительный!» «И тебе здоровится, коль не шутишь!» — кивнул кузнец, не прекращая бить молотом по наковальне. «С чем пожаловал?» Беда стряслась, я тут же подстроился под манеру разговора своего собеседника. «Калитка в труху рассыпалась, а завтра гостей встречать». «Калитка в труху?» — удивился Викула. «А так разве бывает?» «Ну, я пожал плечами, видимо, да». «Ручка от калитки?» — уточнил здоровяк, кивнув на зажатый в руке кусок металла. «Да, я с удивлением посмотрел на то, что раньше было дверной ручкой, и как только не выбросил, пока бежал». «А ну-ка!» Кузнец отложил молот и, ловко подцепив клещами ярко-алый шлем, опустил его в воду. «Дай-ка ее сюда». Я протянул ручку куда-то в облако пара, образовавшейся после погружения шлема в бадью, почувствовал стальную хватку кузнеца и шарахнулся назад к двери. Там, по крайней мере, было чуть прохладнее. «Внимание! Получен урон одна единица, огненный. Текущее здоровье 95 из 110». Фар рассеялся, и я увидел принюхивающегося к железяке кузнеца. «Повезло тебе, хлопец», — задумчиво протянул кузнец. «Ловушка это была, на погибель зачарованная. Так и фонит магии смерти». Он брезгливо швырнул ее на наковальню и обрушил сверху свой молот. Передо мной же всплыло очередное задание. «Внимание! Расследуйте произошедший инцидент. Награда. Повышение репутации с госпожой Ульяной!» Машинально согласившись, я с сожалением посмотрел на расплющенную полоску стали. Похоже, я только что лишился основной улики. «И где ты только эту пакость нашел?» – проворчал кузнец, опуская молот. «У госпожи Ульяны?» «У магички нашей, что ли?» «Глаза Викула недобро прищурились». «Ну да», — кивнул я, не понимая, с чего это кузнец разозлился. «Может быть, у него с могиней натянутые отношения?» заставила меня убираться в ее башни, сорняки полоть, полы мыть». «А ты что?» — с плохо скрываемым пренебрежением поинтересовался кузнец. «А что я?» — делоно вздохнув, я пожал плечами. «Как миленький все сделал, магичка же». «Это да», — неодобрение в голосе кузнеца сменилось сочувствием. Маги они такие. Внимание, получен урон одна единица огненный. Текущее здоровье 94 из 110. Ну так что, поможете? Я с Надеждой посмотрел на Викула. Не люблю я магов, протянул кузнец. Да и времени нет совсем. Очень надо. Ладно, кузнец махнул своей лапищей. 10 золотых. Сколько? Моя внутренняя жаба, которая закрыла глаза на ожерелье для Ульяны, и даже слово, не сказавшее насчет 11 монет горху, сейчас возмущенно надулось. 10 золотых? но ну нет, так... Идет, выкрикнул я, бросив взгляд на таймер. Мне кровь из носу нужно к скорняку на сеновал к полночи поспеть. Кузнец, видать, и вправду затаил на Ульяну обиду, раз хотел отвертеться от заказа таким простым способом. Но меня не проведешь. «Хм, или все-таки проведешь? Десять золотых за калитку!» «Через полчаса будет готово», — буркнул кузнец и, примерившись с грохотом, опустил молот на раскалившиеся останки дверной ручки. «Иди погуляй, а то и вовсе сопреешь, снежок!» Викула глухо заухал, что, наверное, можно было интерпретировать как смех, и потерял ко мне интерес внимание получен урон одна единица огненный текущее здоровье 93ста да с превеликим удовольствием пробормотал я вываливаясь из кузницы. придумал тоже снежок мне кажется это отдает расизмом кирри говорил конечно что у кузнеца шутки дурацкие но чтоб настолько успокоившись присел на деревянную колоду и глянул на таймер 0 часов 41 минута 30 секунд в принципе успеваю Полчаса на работу, 5 минут добежать до башни, еще 6 минут остается. Убедившись, что вроде как укладываюсь в срок, я сложил ноги калачиком и, войдя в состояние медитации, принялся совмещать приятное с полезным, то бишь думать и восстанавливать здоровье. Итак, что мы имеем? Артефакты почти все у меня в руках, за исключением браслетов охотников. Но те 100% уже устроили засаду у избушки Скорняка. У них, кстати, говорящие имена — Тишила и Тихомир. Решая прокачиваться в домушника и ночного убийцу, точно бы к ним за наукой пошел. Думаю, братья больше полагаются на внезапные удары и критический урон, что же до настоящего боя даже не знаю. Выглядит, конечно, внушительно, но... Нет, я-то, конечно, с ними не справлюсь, а вот... Но об этом еще рано. Предположим, я закрыл квест, выданный знахаркой. Что бы на моем месте сделал Макс? Ну, дальше однозначно городские задания. Тот же самый Викула, ой, как непрост. Чувствую, тут весь городок окутан сетью квестов. Типичный выбор или-или. Хочешь прокачивать репутацию с магиней ссоришься с кузнецом и мэром. Встаешь у наковальни, разрываешь отношения с Ульяной. Решаешь заделаться управленцем и создать свой клан, прощаешься с прокачкой от Викулы. В принципе, это логично, иначе толпы игроков сначала поднимали бы резист к огню у кузнеца, прокачивая параллельно силу и выносливость, потом бежали бы к магине и поднимали бы интеллект и сопротивления магии. Мне клан ни к чему, сила с выносливостью, постольку поскольку моя цель стать смертоносной тенью, один удар, один труп, так что мой выбор Ульяна, да и нравится она мне. Вспомнив ее в черном латексе, я позволил себе пару минут полюбоваться аппетитными формами, после чего усилием воли вернулся к планированию. В лес мне так и так идти придется. Во-первых, личный квест – штука очень вкусная, а во-вторых, перо птицы Рух как бы намекает, что предстоит сделать. Вот только кажется мне, что так просто эту птичку не завалишь, а значит, фарм или квесты. Вообще, чтобы комфортно играть, по моим прикидкам, нужна группа из пяти игроков. Стандартная командная пятерка. Клан это, конечно, круто и солидно, но административная работа совсем не то, что мне интересно. Нет, управлять, конечно, прикольно, но работать с бумагами. Спасибо, в ритейле набегался. Одиночка? одиночку удобно но бесперспективна. Нет того героя, которого не ликвидировала бы хорошо слаженная пати. Поэтому выбор однозначный, своя команда, для начала даже из НПС. А для этого нужно иметь хорошую репутацию. А уж когда я найду брата, этот мир вздрогнет. Значит, добиваю задания, выполняю городские квесты, собираю всевозможные плюшки и бонусы, и только после этого иду в лес. Ах да, здесь же еще есть кладбище с возможным данжем. И там, и там мне понадобится скрытности и умение ставить и снимать ловушки. А учитывая мои ключевые характеристики, вырисовывается радужная картинка. Внимание, кузнец Викула закончил работу, явитесь, чтобы забрать заказ. Я взглянул на таймер и довольно кивнул. Смотри-ка, пунктуальный кузнец попался. 0 часов 11 минут 0 секунд. Поднявшись с колоды я с усилием открыл дверь и, не дожидаясь напоминания, закрыл ее за собой. Ну, принимай заказ, хлопец. Взглянув на довольную рожу кузнеца, я неосознанно напрягся. Так улыбался Макс, протягивая мне аккуратно свернутый фантик вместо конфеты. «Где заказ-то?» — вежливо уточнил я. «Так вот он!» — Викула кивнул на лежащий на наковальни кусок железа. «Как ух о «Ух-ух-ух-ух!» Слушая отвратительное уханье кузнеца, я стоял и смотрел на искусно выкованную калитку, Языки огня сливались в страстном танце, образуя женскую фигуру. Шедевр, не иначе. Вот только размером эта калитка была в два раза меньше моей ладони. В два раза меньше ладони! Мне в лицо бросилась краска, а кончики ушей, казалось, полыхнули жарче огня. Я только было набрал полную грудь воздуха, получив при этом две единицы урона, как уперся взглядом в довольную рожу Викула. «Ох, не зря Кири говорил, что кузнец хоть и мастер от Бога, но любит зло пошутить». «Ну, спрошу я его, какого черта векула, А он мне ответит «Ну как же, Снежок, ты же сам не задал размеры?» «Двойное удовольствие гад получит». «Нет, тут надо по-другому – удивить, ошарашить, по-умному все сделать». Я медленно выдохнул воздух через нос, восхищенно цокнул языком, Взял миниатюрную калитку в руки и изобразил на лице восторженный восторг. Айда мастер, Викула! Сами боги направляли твою руку! Шедевр, как есть шедевр!» На лице кузнеца проступило недоумение. Еще бы! Вместо того, чтобы орать и ругаться, заказчик его похвалил, лишив тем самым удовольствия от последующей сцены. «Отличная работа!» Уже понимая, что не стоит этого делать, я достал из кармана золотой и щелчком пальца отправил его в кузнеца. «Держи, чаевые, мастер!» И, не дожидаясь ответа, вывалился из жаркой кузни. «Да как ты посмел!» Мне в спину донесся разъяренный рык, но мне было плевать. Я бежал по пыльной дороге, невнимательно любовался поднимающимся солнышком, ломал голову, что делать с калиткой, и пытался прочитать прыгающие перед глазами уведомления. «Внимание! Репутация с кузнецом Викула изменилась с симпатия на безразличие. Внимание! Репутация с кузнецом Викула изменилась с безразличия на неприязнь. Внимание! Вы оказались умнее. Интеллект плюс один». В башню я влетел, когда на таймере оставалось две минуты. «Все готово, госпожа Ульяна». Девушка с явным сожалением оторвалась от своих реактивов и посмотрела на меня. «Ну, пойдем принимать работу». «Позвольте предложить вам руку», — галантно предложил я, отчаянно соображая, как выкрутиться из сложившейся ситуации. Чистая лестница Магине понравилась, легко открывающиеся двери вызвали самый настоящий восторг. Ну а чистый внутренний дворик заставил захлопать ее в ладоши. «Это все очень здорово, Алекс», Ульяна посмотрела на меня своими карими глазами. «Но что насчет последнего пункта?» «Эм...» «Знаешь, Алекс, Магиня на глазах помрачнела. Я очень не люблю разочаровываться в людях, и я очень трепетно отношусь к своей территории. Личное пространство, понимаешь?» «Понимаю». «Ну а раз понимаешь...» В глазах девушки вспыхнул огонь, и она медленно указала на отсутствующую калитку то как ты тогда объяснишь вот это?